Валандер опять несколько раз глубоко вздохнул, и только потом вернулся в колодцу. Если б кто-нибудь был рядом, когда ему придется рассказывать Роберту Оккерблуму, где они нашли его жену. Чтобы достать тело Луизы Оккерблум из колодца, потребовалось два часа. Занимались этим те же молодые пожарные, которые третьего дня тралили пруд, где был найден ее автомобиль. Труп они извлекли с помощью спасательного троса и положили в палатки, разбитые возле колодца. Еще когда они поднимали тело, Валандер понял, как умерла Луиза Оккерблум. Ее застрелили выстрелом в упор в лоб. И вновь комиссар смутно ощутил, что здесь что-то не так. Он пока не видел Стига Густавсона, если-то он убил Луизу. Но стал бы он стрелять в упор. Что-то здесь не сходится. Он спросил у Мартинсона, каковы его первые впечатления. «Выстрел в упор, прямо в лоб», — сказал Мартинсон. «По-моему, это говорит не об аффекте и несчастной любви. Больше похоже на хладнокровную расправу». «Совершенно с тобой согласен», — кивнул Валандер. Пожарные откачали из колодца воду и опять полезли вниз, а когда поднялись, вытащили с собой сумочку Луизы Оккерблум, портфель и одну туфлю. Вторая была у нее на ноге. Воду откачивали в спешно смонтированный пластиковый резервуар, но когда ее процедили, Мартинсон ничего интересного не обнаружил. Вооружившись мощными лампами, пожарные еще раз спустились на дно, нашли только кошачий скелет. Врач вышла из палатки бледная, как полотно. «Какой кошмар!» — сказала она. «Да», — вздохнул Воландер, — «главное мы знаем, ее застрелили. мы в Мальме должны в первую очередь дать заключение насчет пули, а также насчет иных травм, которые, возможно, указывают на то, что ее пытали или держали связанной. Словом, пусть ищут все, что можно». Ну и, конечно, не было ли сексуального насилия. — Пуля застряла в голове, — сказал врач. — Выходного отверстия нет. — Да, и еще одно, — сказал Валандер. — Внимательно обследуйте ее запястья и щиколотки. Поищите следы наручников. — Наручников? — Да, наручников, — повторил Валандер. Пока доставали тело, Бьорк держался поотдаль. Когда же труп положили на носилки и увезли на скорой помощи в больницу, он отвел Валандера в сторону и сказал, — мы должны сообщить ее мужу. — Мы, — подумал Валандер, — ты имеешь в виду? — Я? — Я возьму с собой пастора Турессона, — сказал он. — Попробую узнать, сколько времени ему понадобится, чтобы известить всех близких родственников, — продолжал Берг. Боюсь, мы не сумеем долго скрывать это от прессы. И вообще я не понимаю, как могли отпустить этого ворюгу. Ведь он может прямиком пойти в любую вечернюю газету и за кругленькую сумму продать им свой рассказ. Назидательный тон Бьерка раздражал Валандера, однако он не мог не признать, что такой риск существует. И правда глупо. Это я виноват. Я думал, его отпустил Светберг, — сказал Бьерк. — Так и есть, но виноват все равно я. Не злей, что я говорю об этом. Валандер пожал плечами. — Я злюсь на того, кто так обошелся с Луизой Аккерблом, и с ее дочками, и с ее мужем.